«Ага», — сказал Матвей, включаясь в движение, «как только, так сразу». Амбалы наморщили лбы, пытаясь понять шутку, но тут мягко упали, словно срезанная трава. Прием так и назывался «трава под серпом», и был он не заимствован, а создан и отрепетирован мастерами руссбоя. С этого момента время для ганфайтера, которым стал Матвей Соболев, пошло медленнее. Рванувшись в коридор мимо охранников, он вспомнил упражнение по рефлекс-подготовке, вроде бега по трассе с замаскированными ловушками. подсекающими верёвками и шестами, с сетевыми капканами, арбалетами, падающими стенами, столбами и камнями. Здесь почти ничего этого не водилось на трассе, оставалось неразгаданной и опасной, как жерло готового к выстрелу орудия. Туго за свистел в ушах ветер. Слева по ходу верзило в чёрном со стаканом чая в руке Ван Купашей, справа совсем юный парнишка в пятнистом комбинезоне с чубчиком, с румянцем во всю щёку. Рэн Сэн в гортань. Дверь слева открылась, и из нее вывалился невообразимо толстый мужик, похожий на борца Сумо. Где я его видел? Для него хватит и удара дверью в лоб. Комната с номерами 24, 22, 20... Где же сотка? Или тот прапор из хост-части имел в виду кое-что другое? А может быть сотка сотый номер расположен на первом этаже? Тогда ты влип, ганфайтер. Но зачем тогда здесь ещё один пост на входе с проверкой и страховкой? Э, это ещё и парень. Шмель сидит где-то. Вот он. Матвей наконец увидел дверь с номером 100 и влетел в комнату как снаряд сея разрушения и провалы сознания. Не обошлось, конечно, без травм, но убивать такого Матвея и в мыслях не было. Эти парни в общем-то ни причём по большому счёту. Секретарём, вернее, адъютантом у Шмеля была женщина, одетая в пятнистую безрукавку и шорты. Кроме неё в комнате находились ещё двое охранников, и с ними пришлось драться насмерть. Настоящие профессионалы, парни сразу вцепились в автоматы. К счастью, рефлекторная реакция Матвеева, взведённая к тому же состоянием турии в режим вспышечной активности, превосходила скорость движения этих горил. И понадобилось всего 4 секунды, чтобы одного уложить щелчком голыша в точку лба между бровями, второго ударом ноги с прыжка в висок. А дью танто-девицу Матвей не тронул, но она сама вдруг, ничуть не смутившись внезапным прорывом незваного майора, метнула в него нож. Матвей едва успел отбить его в стиле татоку хи-йоси, ударом ладони по плоской стороне клинка, с уклонением в сторону. Женщина продемонстрировала танто-дзюцу, великолепное владение ножом, И Матвей вспомнил шепот Ильи. Брюнетка разделала, как Борова. «Сидеть!» — шевельнул он заледеневшими губами. «Это ты убила автослесаря Илью Шемука!» «Ну и что из того?» — усмехнулась чернявая дьютанша, бугрясь мускулами при малейшем движении. «Будешь стрелять, через полминуты из тебя нарежут ремней!» «Тварь!» — Матвей прыгнул. Кто-то внутри его считал секунды, и резерва времени по расчету внезапности, по сути, уже не было. Девица встретила его как надо, блоком и попыткой боевых действий. Но с таким же успехом она могла блокировать бульдозер. Удар Матвея с выплеском энергии сломал ей обе руки, но оставил в живых. Даже в такой ситуации Соболев не казнил, наказывал за исполнение чужого приказа. Прислушался к обстановке. Тихо чёрт возьми, умерли все, что ли? Впрочем, прошло всего 35 секунд с момента входа на трассу и 10 со времени появления в приёмной. Бесшумно Матвей открыл дверь с табличкой «Комбат». «Хорошо, что двойная, с тамбуром». Хозяин ничего не услышал, стоя у стола спиной к двери. И оглянулся, когда Матвей уже стоял в двух шагах от него. «Откуда ты взялся?» «От верблюда», — находчиво ответил Матвей, вспоминая сон с появлением Тараса Горшина. «Давай, белый, становись. Твоя очередь». Он отставил автомат в сторону. «Командир батальона «Щит», он же начальник службы гашения «Купола», Подчиненный только боссу и его секьюр-мену Ибрагимову, о чем знали всего два человека, выпрямился, глаза его сузились, зажглись недобрым огнем. Был он не слишком высок, но хорошо сложен, накачан и силен. Во всей его фигуре сквозила уверенность в себе и привычка повелевать. «Кто ты?» «Убитель Юшемука автослесаря ты отдал приказ?» «А-а-а-а!» — кривая улыбка пробежала по губам шмеля. «Дружок пришел!» Он, вот значит, какой-то рисковый. Мало тебе было одного раза. Ну что ж, добро пожаловать в ад, ганфайтер. Узнал, в свою очередь, прищурился Матвей любопытно, а ведь об этом знать должны только мои непосредственные начальники. Кто ж тебе сообщил обо мне? Есть один человек в контрразведке на очень высокой должности. Шмель считал положение гостя провальным и невольно выдал информацию. Могу сказать, кто. Тебе это всё равно не пригодится. "А я знаю", сказал Матвей с пиной чувства приближения опасности. "Геносса Елынин, не правда ли? Да не дави ты кнопку под столом, в приёмной никого нет". В глазах Шмеля мелькнула тень, а в следующее мгновение он прыгнул к Соблеву, нанося удар без замаха в манере русбоя. Он был неплохим мастером русского стиля, может быть, лучшим из всех, с кем когда-либо встречался Матвей, но такой тренинг, какой имел ганфайтер-перехватчик, ему и не снился. а реакциями и внутренней энергией он не владел в нужной степени. Бой длился несколько секунд, почти бесшумный, разве что с выдохом при ударе, молниеносный, состоящий из десятков финтов и ложных выпадов, уклонений и передвижений. А потом Матвей поймал Шмеля Белова, где он сидену заработал на икадзё и нанёс смертельный удар вперёд и вверх, в межключичную впадину, хицу, травмирующий дыхательные горло и сонную артерию. Кадзо, смена приёмов. Шмель схватился за горло, захрипел и медленно осел на пол. "Встретимся в другой жизни, киллер", сказал Матвей, прежде чем майор умер от шока. Шорв в приёмной напомнил Соболеву, что пора выбираться из осиного гнезда. С новой энергией заструилась по жилам, реакции ускорились, а время замедлилось. Поскольку окна на втором этаже были зарешечены, уходить пришлось тем же путём, пробиваться с боем. и хотя шансов почти не оставалось, Матвей начал отступление с верой в успех. «Или нет у нас хороших бомб», – пробормотал он, приоткрывая дверь и бросая в приемную газовую гранату величиной с орех. Под дверью хлестнула очередь из автомата, однако взорвавшаяся граната успокоила стрелявших, и Матвей метнулся сквозь дым в коридор, пробежал его без дыхания по лестнице, сбив по пути бежавших навстречу черных беретов, и прыгнул вниз через пролет. Тут его и достали. Впечатление было такое, будто на него обрушился потолок. Голова сплющилась, провалилась сквозь шею в грудь, ещё ниже в желудок. В ноги вышла сквозь пятки наружу тающим дымом. На мгновение мог я осознал себя стоящим на четвереньках и тут же снова начал проваливаться сам в себя, захлёбываться собственной плотью, распадаться на атомы. Снова всплыл из-под слоя странных переживаний. чтобы почувствовать боль от удара по затылку. Пока Ундергёльсон на полу пытаясь встать, отстроиться от хаоса необычных ощущений, его догнали. На сей раз погружение в бездну, не передаваемое словами состояние, длилось дольше, почти полсекунды. Разум Воля Матвея, сконцентрированный на преодолении любых препятствий, попытался очистить мозг от внешнего воздействия, но её возможности были ограничены, а Матвей оказался неподготовленным к такому нападению. Если бы ему дали время, объяснили, что надо делать. Он, возможно, пришёл бы в себя, но преследователи не стали рисковать. Второй удар по затылку оборвал его сознание. Горшин прибыл в Очаково на улицу Кандомскую, где была расположена база щита, одновременно с первой машиной поддержки. Но ждать второй не стал. База имела два въезда-выезда. Тарас направил машину с группой таранить главные ворота, чтобы отвлечь внимание охраны. а сам прошел через калитку запасного выхода, охраняемую постом из трех человек. Он мог бы пройти незамеченным, контролировать сознание этих безмозглых громил не составляло труда, но ему предстояло возвращаться обратно, вероятнее всего, этим же путем, и Тарас уронил всех троих двухволевым импульсом-приказом третьего тычком в переносицу. Соболева он нашел в здании штаба на лестничной площадке первого этажа. Его с наслаждением били ногами четверо черных беретов, один из которых держал в руке сугестра удав. Тарас ворвался в штаб в тот момент, когда машина поддержки врезалась в ворота и часовые открыли по ней огонь. Поднявшаяся неразбериха помогла Горшину уложить охрану, бил он на поражение, и вытащить безвольное тело Соболева во двор. Как раз в это время подоспела вторая группа поддержки, внеся свою лепту в поднявшийся шум. Прорвавшиеся чистильщики помогли Тарасу погрузить Соболева в его машину, а сами, принялись бросать взрыв пакеты, усиливая панику. Через несколько минут Горшин был в двух километрах от базы, а спустя некоторое время исчезли и боевики групп поддержки, не потерявшие ни одного человека. Лишь двое из них получили легкие ранения. Позади осталась неразгромленная, но окутанная дымом база спецбатальона «Щит». Ее защитники еще долго вели стрельбу по дыму и теням. У страха, как известно, глаза велики. Очнулся Матвей в постели. В кресле напротив сидел Тарас Горшин и пил горячий чай, несмотря на жару под 35°. Градусов. "Ну ты и дурак", сказал он вместо приветствия. "Дурак повышенной живоучести. Не прими это за комплимент". Матвей вспомнил своё отступление, дёрнулся, пытаясь пощупать голову, наткнулся на огромную шишку на затылке, поморщился. "Здорово меня звезданула. Тебя звезданула из глушака, мой милый". Слышал этоком? "Суггестор удав, тот самый, совершенно верно". После чего из тебя можно было верёвки веть. Правда, поскольку ты паранормы обладаешь естественным блоком, разряд туда в тебя не парализовал, в зомби не превратил, и детям микробов пришлось добивать тебя физически. Шишка это уже вторичная причина твоего беспамятства. Кому-кому, каким микробом. Так я называю бандитов из щита, дети микробов. Впрочем, таких спецотрядов много. Подразделение Руслана, управление К в контрразведке, якобы специализирующиеся на поимке шпионов. Спецгруппа Styx, отряд киллеров там же, русский национальный легион, группа Звезда Саламона, чеченские, грузинские, армянские Дашнак-Цютюн, отряд хахламенов, отстаивающие интересы украинских мафиози и так далее. Кстати, почему ты мне не сказал, что идёшь на эту авантюру? Матвей полежал, отдыхая, чувствуя, как постепенно проясняется голова и тело перестаёт быть рыхлым и пропитанным водой, словно губка. Это моё личное дело. К тому же ты сам сказал, что я не достиг пределов своей компетенции. Я просто там стил за смерть друга. Наивность хорошее качество для девочки-лицеистки. Наивный мужчина синоним дурака. Этим своим подвигом ты себя практически раскрыл, высветил. И для всех правозащитных органов теперь являешься фигурантом розыска. Я даже не знаю, стоит ли тебе теперь жить, что ли, участвовать в деятельности чистилище. Не думал, что Gun Fighter может наделать столько ошибок. Взять хотя бы последний эпизод. Ньюкёно дзюцу твой был неплох, но маномино дзюцу ты не сделал. Хорошо, что мы с ребятами подоспели вовремя и применили хицуке. А если бы опоздали? Ньюкёно дзюцу выбор благоприятного момента. Маномино дзюцу обнаружение слабого места в охране цитадели. Хицуке. Отвлечение огнем. «Спасибо за помощь. Я ваш должник. Я думал...» Матвей прикусил язык и перевел разговор на другую тему. «Я думал, ты адепт русбоя, а судя по терминологии, ты мэнке». «Я владею всеми стилями, но восточными единоборствами занимался больше». Горшин помолчал, сунул в руку Матвея стакан с каким-то коричневым напитком. «Пей». Это женьшенивый настой, сам делал когда-то. Соболев послушно выпил, полежал, окончательно приходя в себя, встал. Он уже понял, что находится в доме Тараса. Ещё раз спасибо, мне пора. Куда? Если не секрет. Домой. И на пару дней я исчезну. У горшёнки внул. Хорошо это разумно. Приедешь из Рязани, дай знать. Матвей покосился на Тараса, но не стал удивляться его всеведению. Он был изрядно вымотан и сбит и не мог контролировать себя в полной мере. «И вот еще что», — догнал его на пороге голос хозяина, — «убийцу Ивакина не ищи. Я случайно встретил его и сказал все, что ты о нем думаешь. Ищи тех, кто отдал приказ убить». Матвей, не оглядываясь, кивнул, открыл дверь и вышел.